Глава 18. Но видение не пришло. Почему? Прошептала Ви так, будто огонь мог говорить. Естественно, ответа не последовало, так что Ви погасила пламя и осмотрелась. Но ведь это место подходит под... Все же, надеясь на некую подсказку, она перевела взгляд на руины и неожиданно была вознаграждена. Повторить все сначала. Надо попасть внутрь, — прошептала Ви. Конечно, все не так просто, ведь в прошлый раз ей пришлось буквально оказаться на руинах, а значит, в этот раз следует действовать таким же образом. Итак, как попасть внутрь? Ви обошла строение, а затем вернулась к разрушенному входу в пещеру. Время сделало свое дело, и это место тоже пострадало от стихий. Проникающие дальше внутрь корни и лианы образовывали отверстие, которое позволяло попасть внутрь лишь ползком. Вздохнув, Ви задумалась, хватит ли ей храбрости или глупости на то, чтобы проникнуть дальше в это опасное место. А потом начала пробираться через преграду. Как она и предполагала, проход оказался недостаточно большим, поэтому пришлось приложить немало усилий. Бедра цеплялись за узкую часть отверстия, из-за чего приходилось все время двигать ногами. Но она все-таки пробралась туда, и, недолго пролетев вниз, приземлилась в углублении пугающе похожим на то, которое видела в джунглях. Осколки чего-то похожего на обсидиан рассыпались вокруг нее, и Ви поморщилась, вытаскивая кусочки из кожи рук. Чудо, но у нее почему-то не пошла кровь. Она посмотрела на похожие на стекло камни и подняла более крупный кусок. Мартис говорил, что после падения безумного короля Виктора На главном континенте раз и навсегда была покончена с пагубным влиянием вредоносных кристальных пещер. По его словам, некогда излучавшие странную и извращенную магию кристаллы потемнели и раскололись. «Все получится», — прошептала Вив в темноту, выпуская из рук осколок. Снова приготовившись, она вытянула руку. Атмосфера казалась совершенно иной, чем та, что была снаружи. Ощущение, будто она погружается в пламя, что оно поглощает ее, не позволяя отвести взгляд, уже теплилось на краю ее сознания. Словно притянутая невидимой нитью, искра рванула вперед как раз в тот момент, когда Ви позволила ей вырваться на свободу. Она повисла в воздухе над ее ладонью. И разгорелась. Когда Ви взглянула на нее, мир вокруг побелел, но, как и в прошлый раз, она быстро пришла в себя. Впереди постепенно вырисовывались очертания фигур. Белые нити магии продолжали расплываться по краям, и она увидела, что оказалось где-то посреди ночи. На возвышении стоял человек. В кулаке он сжимал изогнутый серебряный клинок с выгравированными на плоской стороне рунами. Другая его рука была поднята вверх к полной луне. По ладони стекала кровь, которая смешивалась с кровью из другого источника. На алтаре лежал завернутый в мешковину человек. Его кровь пропитывала ткань и стекала в канал, ведущий к начертанному на земле символу. Ви попыталась рассмотреть жертву на алтаре, но тело было плотно завернуто и обездвижено. Скорее всего, тот человек был мертв, поскольку она не видела признаков дыхания. По какой-то причине Ви не могла пошевелиться. В видении она стояла на одном месте и, как ни старалась, не могла сменить положение. Не обращая внимания на тело, алтарь и истекающего кровью мужчину, Ви перевела взгляд на ведущий к каналу символ, который сразу же узнала. Свернувшийся вокруг себя дракон образовывал идеальный круг, а проведенная посередине линия раскалывала его надвое и смещала половинки. Расколотая луна башни колдунов. Но Ви никогда не слышала о подобном месте ни в одном из известных ей колдовских преданий. Она точно знала, что в башне не проводили жертвенных ритуалов. Мужчины и женщины склонились вокруг внешнего края глифа. Они медленно поднялись, тихо напивая в такт с более громким призывом человека, истекающего кровью на помосте. По крайней мере, Ви полагала, что он говорил громче. Его лицо раскраснелось, он жадно глотал воздух, а потом широко открывал рот для следующего пения. Как и в прошлый раз, мир безмолвствовал. Ви могла лишь наблюдать, но никак не взаимодействовать. Будучи бестелесной, Ви была лишена возможности издать хотя бы звук, но почувствовала, как ее пронзил шок — Когда она четче разглядела лица мужчин и женщин, скрытые под большими черными капюшонами. У большинства из них были резкие угловатые черты, совсем не такие, как у королевы, которую она видела в своем последнем видении. Но кожа была мертвенно бледной, а ярко-красные глаза светились в темноте. Кем бы они ни были, Ви четко понимала: это не люди. Лица некоторых походили на морды ящериц, как у того существа, который нес клетку перед отцом. Остальные же скорее напоминали обычных людей, но только без бровей. Вместо них на лбу красовались светящиеся точки. Ви никогда раньше не видела подобную расу, и из-за этого ее вера в то, что происходящее не являлось неким тайным ритуалом, проходившим в башне на юге, лишь крепла. Судя по всему, перед ней предстал совершенно другой мир. Они подняли руки и обратили взоры к небу. Мужчина медленно спускался с помоста, его неестественно светящиеся темно-красные глаза становились все ярче, пока практически не побелели. В тот момент, когда он подошел к центру символа, действо достигло апогея и вспыхнула кроваво-красная молния. Она ударила в мужчину, а от разлетевшихся вокруг искр окружающие его мужчины и женщины отлетели назад. Их мертвые тела усеяли землю. Магия, словно воскресшая комета, дугой пронеслась по воздуху и образовала светящуюся фигуру, медленно вырастающую с того места, где когда-то стоял вершитель этого темного ритуала. Сам он теперь тоже изменился. Весь светился красным и прямо на глазах Уви будто бы увеличивался в размерах. Она знала, что стала свидетелем некоего важного действа, но не могла произнести ни слова, ни звука. Внезапно существо повернулось, и Ви почувствовала, как на нее смотрят незрячие белые глаза. Они походили, на глаза Норю и пугали хуже самой смерти. Крик, оказавшийся ее собственным, оборвал видение. Ви отшатнулась и отползла в сторону, словно так могла отстраниться. Она зажмурилась, но по-прежнему видела перед собой разбросанные тела и жуткую фигуру, появившуюся после проведения обряда жертвоприношения. Ви быстро покачала головой, пытаясь прогнать видение. Неожиданно ее руки коснулась другая рука, и она опять вскрикнула от неожиданности. Открыв глаза, Вив встретилась взглядом с Таавином. На этот раз он был рядом, она острее ощущала его присутствие. Он дотронулся до ее руки, и от него исходило странное тепло, будто он скорее касался... Ее души, чем кожи. Ты и правда нашла его. Значит, не совсем никчемная, как большинство на темном острове. Словно лишь сейчас, осознав, что касается ее, он быстро отдернул руку, и ощущение призрачного прикосновения исчезло. Мне стоит принять это за комплимент, фыркнула Ви. У нее на уме был еще один ответ. Но он исчез, когда Таавин поднял другую руку над ее лицом так, будто собирался заправить прядь волос ей за ухо. Ви быстро сделала это сама, а он проигнорировал этот жест. «Все в порядке?» Вопрос прозвучал на удивление искренне. Ви моргнула, сглотнула и кивнула, все еще не оправившись от увиденного. «Все ли в порядке?» Скорее всего, нет. Ее мир уже несколько недель подвергался всё новым испытаниям. Но единственное, что ей оставалось, — идти вперед, Потому что она уже продвинулась слишком далеко. Расскажи, что ты видела. Ритуал. Мужчины и женщины с красными глазами. Жертвоприношение. Человек, в которого ударила молния, Кажется, он заметил меня. Ви покачала головой, пытаясь собраться с мыслями и говорить понятно. Но смысла не было. Все увиденное казалось настолько невероятным, что даже услышав собственные слова, она подумала, будто сошла с ума. Несмотря на потрясение, она постаралась вспомнить как можно больше подробностей. Ви закончила свой рассказ. «Эльфиры!» — зло произнес мужчина и покачал головой. «Что за Эльфиры?» «Мужчины и женщины с красными глазами, которых ты видела, поклоняются злому богу Распиану. Они должны находиться в заточении, но удерживающий Распиана барьер разрушен». Таавин снова тихо выругался под нос, на этот раз — на незнакомом Ви языке. Когда он покачал головой, его волосы сдвинулись, и Ви заметила то, чего не замечала раньше. «Я похож на них. У тебя такие же заостренные уши». И да, кончики его ушей проглядывали из-за волос. «И почему она не замечала эту особенность раньше?» Скорее всего, потому что ей нужно было сосредоточиться на миллионе разных дел, и она видела его всего два раза. Но все-таки... — Вот только разве у меня бледная кожа и красные глаза? — спросил Таавин. — Нет, и все-таки... Тогда он продолжил таким тоном, будто она была ребенком. — Я эльф. Они эльфиры. Как будто это мне о чем-то говорит. Невозмутимо заметила Ви. Ей было приятно, что написанные на его лице разочарование и скуку дополнила едва заметная улыбка. Вот только и она быстро исчезла. Эльфиры, отступники из числа эльфов. Они служили Богу Распиану, из-за этого их магия и тела изменились. За поклонение ему они более тысячи лет назад были изгнаны в Сальвидию. «Сальвидия», — повторила Ви. В памяти всплыло изображение карты, которую показала ей Сихра. «Остров далеко на юге?» «Впечатлен, что ты знаешь его, учитывая, что ты родом с...» «Темного острова? Да, я поняла». Для некультурной свиньи меня даже можно назвать образованной. Быстро сказала Ви, стараясь не отклоняться от темы. Ритуал, который они проводили, что именно они делали? Таким образом они позволили своему богу обрести смертную оболочку и приблизить конец света, когда он снова окажется среди нас. Единственное, о чем мечтала Ви, Немного магии и возможность контролировать ее. Она хотела, чтобы эта магия обеспечила ей беспрепятственное воссоединение с семьей. Просто, ясно и легко. А теперь она каким-то образом оказалась среди руин, да еще и лицом к лицу с мужчиной со светящимися зелеными глазами, который рассуждал о конце света. Понимаешь ли ты? насколько серьезна ситуация и что именно сейчас поставлено на карту. Ви изучала лицо Таавина. Он нахмурился и, тянувшийся по его щеке шрам в форме полумесяца, сдвинулся. Взгляд был серьезен, В глазах плескалась такая усталость, которую она никогда прежде у него не видела. «Ты поможешь мне найти вехи?» Благодаря твоим видениям я пойму, где мы находимся и что случится в будущем, и тогда смогу помешать Эльфирам достичь своих мрачных целей. Уговор по-прежнему в силе. Тихо прошептала Ви. Помоги мне научиться управлять моей магией, и я найду твои вехи. Большего ей и не нужно, она просто хотела воссоединиться со своей семьей. «Хорошо, договорились». Он быстро кивнул. «Раз ты защитница, когда наступит конец света, тебе понадобится вся мощь Ярген».